76. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. «Мы спорим, может ли такое быть инстинктивным поведением? Вопрос волнует всех, так что высказываются тут чуть ли не все подряд, не только зоологи и доктора. Маргит Йо, например, в полной убежденности, что разумом эти собачки все же не обладают, ибо не может быть, потому что не может быть никогда». Моим аргументам и случаям из собственной военной практики он явно не очень поверил. Однако, будучи все же человеком адекватным, в конце концов, дня через два диспутов вывел, кажется, чисто для себя одного, некую теорию, всю и вся объясняющую. То есть, по его мнению, медведеголовые собачки, естественно, неразумны, они просто хорошо выдрессированы. Кем? Кем? Ясное дело, какими-то местными кем же еще, неким племенем наподобие тех же дотороров, ведь те даже насекомые приручили, причем не просто каких-нибудь медоносных пчел, а жуткую многоядерную личинку, а здесь простые собаки, и даже не простые, а очень даже разу Ибо вы сами, доктор Дарр, рассказывали, как их вышкалили в вашем бронеходном полку. Ну а уж местным, тем уж все карты в руки. Короче, в таком роде. Ну ладно, Маргит Йо, он человек военный. Может, он вправду считает, что долго ему штрой, можно кого хочешь выдрессировать. Хоть шестеногих, хоть четырехлапых. Но вот специалисты-зоологи, они-то... Мой братец Каан Гаал, оказывается, верует только в прописные истины и тоже считает голованов простыми собачками. Не он один из специалистов, понятное дело. Кош Зала, наш главнейший биолог, абсолютно того же мнения. Вообще их похожесть сыграла голованом на руку или на лапу, если пунктуально привязываться к отличительным признакам. Но похожесть сработала. Внешний вид замаскировал жутчайшие отклонения. Любым длинноногом с толстомордами до круглоголовых далеко, жутко далеко. Что с того, что все они, коль окажутся в дикой природе, любят кучковаться и бегать стаями? Это касательно поведения. То, что четыре пырки и две растопырки, то бишь на четырех лапках и два уха торчком, так это само собой. Но вот ежели глубже... Замер прикуса, то бишь усилие смыкания челюстей голована, дает невероятный результат. Любая из собачьих пород отдыхает. Где-то на уровне вроде бы давно вымершего, а не столь давно официально доистребленного шестиногого крокодила-бегуна. Ну это по ведомству Каана. Вымер все же? Нет. В общем, выходит, может перекусить шею напрочь за пару укусов. Вообще-то раньше в эти цифры не очень верилось. Ну, в смысле, до того случая, когда я попал под подозрение в МВБИ. Наши ротные собаководы, бывало, одним прикладом разгоняли всю свору и никому при том голову в отместку не отхватили. Теперь получается надумать для объяснения что угодно. Допустим, голованы маскировали свою опасную сущность. Но с какого рожна, если разобраться? У меня лишь одно объяснение. В деле долгосрочное планирование, а следовательно разум. Но мне никто в экспедиции не верит. Кто знает, может это защитная реакция? Подсознательная, разумеется. Одно дело иметь в противниках многочисленных, но ведомых инстинктом тварей. Тут, так сказать, еще есть шансы. Другое дело... Может, стоит запихнуть свою теорию подальше и не баламутить народ? Убьют ведь ненароком. Инстинкт самосохранения — вещь сильнейшая».